следы более продолжительного жилья человеческого, места стойбищ, надписи, высеченные на камнях и тому подобное. Впоследствии нам сообщали, что в вышеуказанных местностях некогда кочевали отделившиеся от тангутского племени голыков роды Герджи и Шоксар. голыки кочующие на Голубой реке, много ниже устья реки Набчитай-Улан-Мурени, о них будет говориться далее. Лет 70 тому назад их сильно побили китайские войска. Лишь немногие тогда избегли истребления, и теперь в числе нескольких десятков семейств бродят, где попало по Северному Тибету, при случае занимаются грабежом. Верхнее течение Голубой реки Река Мур-Усу, берегов которой достиг теперь наш караван, составляет, как известно, верховье знаменитого Ян-Зы-Дзяня, или Голубой реки, орошающей и оплодотворяющей своим средним и нижним течением лучшую половину, собственно, Китая. ее истоки лежат на северном склоне гор танла ста верстах западнее перевала через тот же хребет караванного пути монгольских богомольцев по собранным сведениям мур усу образуется на танла из многих ключей и небольших речек текущих вероятно от вечных снегов новорожденная река стремится сначала к северу а затем огибая плато танла направляется к северо-востоку немного же ниже устья тактана и улан мурини поворачивает прямо на восток Вероятно, ненадолго, потом снова принимает северо-восточное направление. По впадении слева реки Набчитай-Улан-Мурини Мурусу поворачивает на юго-запад, затем почти прямо на юг. Здесь получает название Кинчадзянь и течет сперва по неизвестной стороне Тангутов или Сифаний, еще ниже, составляет на некоторое время границу между Тибетом и Сычуанью, далее входит в пределы собственно Китая. В самой верхней части своего течения – то есть от истоков до устья на улан мурени или немногим ниже этого устья, описываемая река называется монголами мурусу Тибетцами же зовется сначала Люк-Араб, потом Дычу, Дречу. Мур-Уссу в переводе означает «река-вода» или вообще «большая река», Люк-Араб в переводе «бараньи ворота», а Дычу – «коровья река». Последнее название дано мур вероятно, по обилию на ней диких яков. Там, где через нее переходит караванная дорога, направляющаяся на танла Мур-Усу имеет в малую воду 30 местами 40 сажен ширины, в половодье же расширяется от 50 до 70 сажен. Далее вниз размеры реки, вероятно, быстро увеличиваются, ибо при впадении на Пчитай-Улан-Мурини та же Мур-Усу, измеренная мной в 1873 году по замерзшему льду, имела 108 сажен ширины и около 800 сажен от одного берега до другого при летнем разливе. обозначенным полосами наносной гальки. Течение Мурусу быстрая, вода, по крайней мере осенью, голубоватая и весьма прозрачная. Глубина везде почти значительная, от 5 до 7 футов, местами и более. Броды редки, да и то, возможно, лишь при низком стоянии воды. Летом, в период дождей, уровень реки сильно повышается, быть может, на сожжение более. Замерзает Мурусу в ноябре, скрывается в марте, лед достигает 2-3 футов толщины. Рыбы в Мурусу довольно много, но мы не могли ее поймать зимой. В общем, вероятно, здесь преобладают те же виды, или, по крайней мере, роды, которые добыты были нами в реке Шуга и свойственны всей вообще Центральной Азии. Из притоков, описываемой реки, самые большие впадают с левой ее стороны, именно Токтанай-Улан-Мурень и Напчитай-Улан-Мурень, Чумар. Первая из этих рек вытекает с западной окраины гор Танла из хребта Улан-Ула, Вторая из хребта Марка Пола и Кукушули, или, быть может, еще западнее. С правой стороны мор усу вероятно, не принимает больших рек, так как здесь сначала стоит плато Танла, а затем высокий хребет Дачин-Дачум, быть может, продолжающийся, хотя и под другим названиями далеко вниз по правому берегу описываемой реки. На левой ее стороне сначала по спуске с Танла местность довольно открыта, а затем встают хребты Цаган-Обо, Думбуре, кукуши и Баян-Хараула. Все эти горы сильно стесняют долину Мур-Усу, так что лишь изредка эта долина имеет от 8 до 10 верст ширины, обыкновенно же гораздо уже. Почва на берегах Мур-Усу, равно как в нижнем и частью среднем поясе окрестных гор, довольно плодородная Пастбище здесь хороши, в особенности для Тибета. Охота на диких яков. По этим пастбищам Бродят многочисленные звери – оронго, ада, куланы и яки. Последние встречались нам нередко стадами, в которых скучивались десятки, иногда сотни молодых самцов и самых телятами. Тысячных стад диких яков, каковые встречались нам в горах Баян-Хараула при первом 1872-1873 годы путешествии по Тибету, в нынешнюю экспедицию мы не видали, вероятно, потому что звери эти, напуганные ранним снегом, держались главными массами на нижней мурусу. Старые же самцы бродили в одиночку или по нескольку штук вместе. Вот за этими-то старыми яками, иногда после раны бросающимися на стрелка, мы охотились с постоянным увлечением. Интерес борьбы и до известной степени опасность невольно разжигали охотничью страсть и манили прибавить еще несколько сильных ощущений, к тем многоразличным впечатлениям, которыми так богата жизнь каждого путешественника вообще, а странствователя по пустыням Центральной Азии в особенности. Помимо охот в одиночку с подхода, практиковавшихся на дневках или по приходе на место бивуака, охота эти равно как нрав и образ жизни дикого яка, описаны в моей Монголии «Страна тангутов», во время самого пути с караваном мы частенько охотились за яками, Обыкновенно с помощью двух наших собак, тех самых, которые отправились с нами из Зайсана и до сих пор путешествовали благополучно. Несмотря на свою непородистость, собаки эти отлично напрактиковались для охоты за зверями. Тонкость понимания дела у наших псов доходила даже до того, что они умели различать по звуку выстрел дробового ружья по птице и винтовки по зверю. В первом случае собаки, всегда следовавшие в хвосте каравана, настораживали уши и спокойно шли далее. Но лишь только раздавался отрывистый, словно щелкнувший орех, выстрел берданки, или начиналась учащенная пальба из тех же берданок, псы в одно мгновение выносились вперед и во весь дух пускались за убегавшими зверями, из которых нередко ловили раненых, в особенности антилоп. Куланов преследовать далеко не любили, так как по опыту знали, что зверь этот весьма вынослив на рану, и если только не убит на повал, то уходит далеко. Зато когда встречались старые самцы-яки, Собаки усердствовали, сколько было сил и умения Заметив звери часто еще издали, наши псы выбегали немного в сторону от каравана и ждали или выстрела, или сигнала к нападению. В том и другом случае пускались во весь мах и быстро догоняли тяжелого яка, хватали его за хвост и за боковые лохмы, волос, или с забегали вперед, вообще всеми силами старались остановить зверя. Так обыкновенно и случалось. Испуганный, и пустившийся на уход, но теперь рассверепевший, як останавливался. С поднятым кверху хвостом и наклонёнными рогами он бросался то на одну, то на другую из надоедливых собак, которые, конечно, легко увертывались от ударов грузного зверя. Тем временем охотник спешил к добыче. Ещё издалека раздалось несколько нетерпеливых выстрелов, заставивших яка броситься снова на уход, но собаки скоро опять его остановили. Тогда запыхавшийся охотник подбегает к зверю в меру близкого выстрела, дрожащими от усталости и ажитации руками он ставит или, как в Сибири говорят, бросает на сошки свою винтовку, сам припадает к ней и начинает полить в яка. Последний обыкновенно выносит десяток и более пуль, прежде чем будет убит. Однако иногда, получив 2-3 удара, разъярившийся як бросается уже не от охотника, а прямо к нему. но всегда действует нерешительно, что, конечно, губит зверя и спасает стрелка. Ринувшись с места в сторону охотника, дикий як сам как будто пугается своей смелости пробегает 20-30 много полсотни шагов и останавливается в нерешимости. Стрелок не дремлет и пускает в зверя пулю за пулей из своей скорострелки. Словно в мишень бьют мелкие малокалиберные пули, но все-таки еще не могут одолеть могучего яка. Даже разрывные пули из штуцера Ланкастера калибром в 4,5 линии, и те не сразу убивали старого Яка. Он выносил обыкновенно 5-6 таких пуль и лишь в редких случаях падал после двух-трех. Последний, как ни в чем не бывало, постояв несколько секунд в своей любимой боевой позе, то есть с опущенной головой и поднятым вертикальным хвостом, снова бросается к охотнику. Но, пробежав немного, или опять останавливается, или займется собаками, не перестающими теребить зверя, Между тем стрелок начинает расходовать уже другой десяток патронов. А як, видимо, слабеет от полученных ран. Для скорости стрельбы эти патроны обыкновенно кладутся в снятую и положенную возле себя на землю фуражку. движение зверя становится менее порывистыми. Гордая поза делается смиренной, поднятый кверху хвост опускается, голова никнет, туловище вздрагивает. Еще несколько мгновений предсмертный огонь, и могучее животное падает на землю,